Одна полка целиком забита документами Всемирного банка, но угад она вытащила одну папку «Стратегия водных ресурсов в развитии Сахеля» на 1977 год. Удостоверившись, что папку вряд ли открывали и читали, поставил ее на место. Несколько полок занимали журналы на шведском, английском и португальском. На остальных полках теснились книги. Библиотека Ларса Хоккенсона отличалась беспорядочностью и неаккуратностью. Романы Агаты Кристи в замусоленных обложках соседствовали с официальными отчетами и бесконечным множеством изданий об Африке. Она нашла книжку о самых ядовитых змеях Южной Африки, старинные рецепты шведской кухни и пачку побуревших порнографических открыток середины XIX века. На одной, датированной 1856 годом, были изображены две девицы, сидевшие на деревянной скамейке, всунув морковки себе в промежность. Она поставила книгу на место, вспомнила рассказы о поварах, которые плевали или мочились в блюда, прежде чем подать их важным гостям. И если б могла, я бы наплевала в его жесткий диск, и каждый раз, включая компьютер, он бы чувствовал непонятный запах. Среди книг торчал конверт из шведского банка. Вскрытый. Луиза заглянула в него и увидела, что это сводка его заработков, а она гневно пересчитала суммы. При нынешнем жаловании Селине пришлось бы вкалывать почти четыре года, чтобы заработать сумму, которую Ларс Хоккенсен получал ежемесячно. Разве возможно возвести крепкие мосты через такие пропасти, что вообще человек вроде Ларса Хоккенсена мог понимать в жизни Селины? Луиза заметила, что мысленно начала разговаривать с Артуром, и повысила голос, потому что он не дослушал. Немного погодя поменяла собеседника, теперь это был Аарон. Они сидели за столом, где в поисках хлебных крошек толпились красные попугаи. Но Арна что-то тревожило. Он не слушал ее. В конце концов она завела беседу с Хенриком. Он всегда находился рядом. На глаза навернулись слезы, она зажмурилась и подумала, что он вправду будет рядом, когда она решится снова открыть глаза. Но, естественно, она была в комнате одна. Опустила штору, чтобы защититься от солнца. С улицы доносился лай собак, смех охранников. «Этот смех!» — мелькнуло у нее в мозгу. «Я обратила на него внимание еще в день приезда. Почему бедняки смеются гораздо чаще, чем я, например?» Она задала этот вопрос по очереди Артуру, Аарону и Хенрику. Но ни один из трех ее рыцарей не дал ответа. Все они промолчали. Луиза включила компьютер с твердым намерением убрать оттуда оба письма Хенрика. Кроме того, написала письмо Ларсу Хоккансону, в котором Жульетта заговорила по-шведски и высказала все, что думает о таком человеке, как он. Разве его прислали сюда не за тем, чтобы помогать бедным? потом она попробовала один за другим открыть файлы в компьютере и везде натыкалась на барьеры компьютер ларса хоккенсона был снабжен бронированными дверями кроме того она не сомневалась что она следила он мог восстановить все следы ее попыток преодолеть защиту повсюду ее останавливала поднятая рука требовавшая пароля она наугад перепробовала самые элементарные его правильное имя Его имя задом наперёд, разные аббревиатуры. Конечно, ни одна дверь не открылась. Она лишь продолжала оставлять следы. Луиза вздрогнула, когда Селина неожиданно спросила, «Не желает ли она чая? Я не слышала, как ты вошла. Как у тебя получается ходить так бесшумно?» сеньор не переносит шума», — ответила Селина. «Он любит тишину, которой здесь, в Африке, вообще-то не существует. Но он создаёт её сам». Требует, чтобы мы с Грассой двигались бесшумно, босиком. Отчаялась Луиза отказалась. Селена беззвучно исчезла. А Луиза вглядывалась в экран, упрямо отказывавшей ей в доступе. «Коридоры шахт», — размышляла она, — «без света, без карт». «Я не доберусь до него». она как раз собралась выключить компьютер когда снова задумалась о хенрике и его одержимости исчезнувшим мозгом кеннеди что могло скрываться в этом мозгу неужели хенрик всерьез считал что возможно обнаружить отпечатки мыслей воспоминаний того что другие люди говорили